н п о с т о я н с т в а Состояния существуют благодаря изменениям. Вы не можете изменить этого. Подумайте, можете ли вы выдохнуть без вдоха? Хорошо бы оно в таком случае ощущалось? Или могли бы вы только вдыхать? Мы хотим, чтобы вещи были постоянными, но так не может быть, это невозможно. Если вы знаете, что все вещи непостоянны, ваши размышления вскоре иссякнут, и вам не придется слишком много думать. Когда что-либо появляется, все, что нужно сказать, это «О, еще одно!» Вот и все. Любая речь, которая не обращает внимания на неопределенность, не есть речь мудреца. Если вы в самом деле ясно видите неопределенность, вы увидите то, что является определенным. Определенность в том, что все вещи неизбежно должны быть неопределенными, и они не могут быть иными. Вы понимаете? Зная только лишь это, вы уже можете знать Будду и можете по праву поклониться ему. Если ваш ум пытается сказать вам, что он уже достиг уровня Сатапанны, идите и поклонитесь Сатапанне. Он сам вам скажет, что все это неопределенно. Если вы встретите Сакадагамина, идите и поклонитесь ему. Когда он вас увидит, он скажет «не ф а Если там будет о н а г а м е н то поклонитесь ему. Он вам скажет только одно – неизвестно. Если встретите даже Архата, идите и поклонитесь ему, он еще более уверенно скажет – все это еще более неоднозначно. Вы услышите слова благородных «все». не определён. Не цепляйтесь ни к чему. Иногда я ходил смотреть на руины древних монастырей. В некоторых местах все было разломано. Бывало, кто-нибудь из моих друзей говорил, «Какой стыд, не так ли, все разломано?» А я отвечал, «Если бы все это не разломалось, то не было бы такой вещи, как Будда, не было бы д х а м Это все разломалось, и это полностью соответствует учению Будды. Состояния естественным образом изменяются своим чередом. Смеемся ли мы или плачем над ними, они просто идут своей дорогой. И нет никакого научного знания, которое могло бы предотвратить это естественное положение вещей. Вы можете обратиться к стоматологу, и, возможно, он починит вам зуб. Но зубы все равно следуют своим путем. Со временем даже у стоматолога будет та же самая проблема. Все распадется на части, в конце концов. На что мы можем полностью положиться? Ни на что. Нет ничего, кроме ощущения. Страдание возникает, наличествует и затем угасает. На смену страданию приходит счастье. Только это. Вне этого нет ничего. Но мы потерянные люди, которые беспрерывно бегают за ощущениями и цепляются за них. Ощущения нереальны. Реальны только изменения.